Предчувствие катастрофы, гибели земли, преследовало ее с самого раннего детства. Может быть, оно было отчасти навеяно иллюстрациями грозных потопов в Библии, или же чувство знания было пробуждено ими, но сознание это временами настолько сильно овладевало ею, что она испытывала острые приступы тоски и видела сны, подтверждавшие ее предчувствия. Так один сон с некоторым вариантом повторялся не раз. Море и небо желто-серого унылого тона. Налетает буря, сдымаются огромные волны, одна гигантская волна, неся на гребне одинокий корабль, обрушивается и затапливает всю землю. Но корабль на гребне ее остался невредим. Второй сон. Девочка стоит у окна, со страхом сматривается в темно-желтое небо. Сумерки быстро сгущаются. Она замечает странные явления. Стая птиц, ласточек, с визгом низко летают над землейю. Животные и люди в беспокойстве спешат спрятаться под домам. Отчетливо помнится татарин с мешком за плечами, быстро ныряющий под ворота. Раздается оглушающий удар грома или гигантского взрыва, и земля начинает колебаться. Девочка в ужасе выбегает в соседнюю комнату, где находились ее родители, и говорит им: разве вы не видите, что земля гибнет? наступил конец мира. На седьмом году видение наиву необычайной яркости и красочности. Осеньний вечер. Девочка с ногами сидит на подоконнике большого окна. На коленях лежит раскрытая французская христоматия Марго. К завтрашнему дню нужно выучить урок стихи веселый зяблик. Но девочка в книгу не смотрит. Внимание ее привлечено звездным небом. В этой же комнате устала сидит ее мать. Стол накрыт к вечернему чаю. Вдруг девочка вскрикивает: «Мама, мама, посмотри, какое огромное знамя развернулось на небе и свернулось петлей! Русское трехцветное знамя широко раскинулось на вечернем небе в виде заглавного свитка на старинных гравюрах, причем все три тона были как-то особенно красивые и яркие: синий. Белосеребряный и пурпуровый. Мать подошла к окну, но сколько не всматривалась, ничего не смогла увидеть, к великому огорчению девочки. Но явление было настолько ярко и мощно своими размерами и яркостью, что и по сей час оно стоит в сознании во всей своей живости, как и тогда. Конечно, явление было приписано болезненному состоянию, и девочку немедленно уложили в постель, но никакого заболевания не последовало. во время довольно частых заболеваний, как бы простудного характера, ложного крупа по определению врачей, девочку преследовало одно видение. При повышении температуры зрение ее становилось особенным, оно проникало сквозь стены, и она видела, как входная дверь их квартиры открывалась, входили два велика на. Один немного выше всегда шел впереди, слегка прикрывая собой второго. Эти великаны проходили длинным коридором. И входили в ее комнату, садились на ногах ее постели и начинали тянуть серебряную нить, которую они извлекали из ее левого бока. Причем большой великан передавал нить другому, сидевшему сзади и наматывавшему ее. Несмотря на то, что первый великан всегда ласково улыбался, девочка слегка опасалась их. Ей казалось, что они за эту нить хотят притянуть ее к себе. И если им это удастся, то она умрет. Первый, большей ростом великан, имел синие глаза и темно-русые волосы, тогда как голова другого была темнее, и сам он был тоньше. Одеты они были, как ей казалось тогда, в сюртуки. Теперь знают, что это были индусские очканы. Видение это повторялось с лет до девяти. Иногда девочка близко видела только головы этих же великанов, слегка склонившиеся над нею. и пристально всматривающихся в нее. Она опасалась их, но не очень, ибо эти видения были недлительны. Сон в детстве. Обширный храм, много колонн с резьбой. Орнамент резьбы состоит из человечков и животных. Все освещено ровным золотистым светом. Девочка с двоюродным братом, неразлучным спутником ее детства, Степой Митусовым, верхом на крошечных рядах, Лошадках объезжают колонны, рассматривая странные фигурки. Позднее в Индии встретила подобные строения. Введение на седьмом году днем часов около трех маленькую сестренку укладывали спать в детской, кормили цаи, няни обыкновенно уходили в людскую. Девочка же занималась в комнате француженки, забыв нужную ей книжку в детской. Девочка побежала за ней, войдя в комнату, девочка была поражена необыкновенно приятным голубым полусветом от спущенных штор, через которые светило солнце, и ее потянуло остаться и прилечь на постель. Сколько минут или даже секунд пролежала она, впитывая в себя эту тишину, трудно сказать, как вдруг она услышала тонкий чистый звук, как бы от маленького серебряного или хрустального колокольчика. Девочка насторожилась и увидела, как от окна отделилась голубоватая тонкая женская фигура, вся закутанная в длинные светлые одежды, и скользя по воздуху вдоль стены, где стояла кроватка сестры, пролетела над ней и исчезла. Движение ее сопровождалось этим мягким звоном. В сознании девочки встала эта смерть пролетела. И сестренка недолго проживет. Сестра умерла пяти лет. Сон немного позднее. Большая фигура Христа на розовато-лиловом фоне, окруженная тремя маленькими ангелами. Один над головой Христа, девочка узнала в нем своего умершего брата. Второй ее сестра, держится около плеча Христа. И третий сама девочка, у ног Христа, ухватившаяся за его одеждой. Поняла, что брат умер. Потому может летать сестра уже поднялась и скоро улетит, она же останется привязанная к земле. Сон через несколько дней после смерти бабушки, тысяча восемьсот восемьдесят восьмой, девочке было уже девять лет. Она видит, чтобы в гостиную входит бабушка, садится в кресло, подзывает ее и сажает к себе на колени. Затем достает остро пахнущую трепицу, пропитанную веществом, которое ставили около умершей. и пытается наложить на ее обнаженную ножку. Но девочка с ужасом соскакивает с ее колен, сознает, что бабушка умер, умерла, а это кто-то другой в ее облике, и если эта остро пахнущая трепица коснется ее, то она умрет. Бежит детскую сказать о приходе странной бабушки, и вдруг останавливается, из гостиной неслись тяжелые аккорды шума. траурного марша, девочка в страстном возбуждении говорит «Няня, слышишь, слышишь, что она играет? К нам пришла смерть. Сон этот был за год с небольшим до смерти сестры». С самого раннего детства были определенные предчувствия как мелких, близко касающихся происшествий, так и крупных событий. Недели за две до пожара в их доме девочка тосковала, определенно зная о неминуемости пожара. в их доме день несчастья мать уехала в театр отец после обеда лег отдыхать она же не находя себе места от растущей мучительной тревоги зашла в детскую где укладывали спать маленькую сестру на дворе раздались крики француженка мадам ле лонг бросилась к окну раздвинула шторы и красное зарево осветило всю комнату В одну из квартир прислуга опрокинула керосиновую лампу. Тогда выгорело семь квартир в доме. Были и человеческие жертвы. Но квартира девочки не пострадала. Почти всю ночь девочка просидела на подоконнике окна, наблюдая за тяжелыми картинами. Видела, как одна женщина, выбросив предварительную тюкью вещей, бросилась и сама из пятого этажа и разбилась насмерть. Видела, как пожарные разбивали буфеты. И распивали найденные бутылки. Шесть пожарных погибли в этом пожаре. Не были ли те среди них? Примечание в оригинале, текст вычеркнут. Мучительное сознание о сравнительно скорой смерти отца пробудилось приблизительно лет за десять до его кончины. Оно подтверждалось снами, в которых отец всегда внезапно умирал, потому когда по вечерам отец долго не возвращался, она не могла заснуть, пока не услышит стук парадной двери, т.е. И характерные шаги отца по лестнице. Отец умер внезапно от пролеча сердца. Последний сон о смерти отца девочка видела месяца за четыре до его ухода. Все семья, включая и сироту племянницу Барью Брэдфорд, собиралась поехать весной за границу. Об этом шли постоянные разговоры, намечались интересные места для посещения и велись приготовления. Девочки только что исполнилось девятнадцать лет, и она видит сон. Что она с отцом ездили в поезде, остановились у какой-то станции, будто в Тироле. Девочка вышла из вагона и зовет отца, но отец замешкался. И в это время сильный подземный удар, взрывают площадь, где стоял поезд, и поезд проваливается и засыпается землей. В ужасе она бежит к служащим на станции и умоляет их скорее откопать вагон, где остался ее отец. Несколько рабочих с ломами и лопатами идут за нею, начинают ударять ломами о каменистую землю, она уже слышит, как звенят удары о крышу вагона, где заживо погребен ее отец, но внезапно рабочие прекращают работу и говорят ей, мы больше копать не будем, это слишком опасно, если мы продолжим, то соседние горы обрушаться на нас. Простнула в страшной тоске, поняла, что смерть отца близка. И когда месяц через два у отца случился прибаток грудной жабы благополучно разрешившийся, то несмотря на утверждение врачей, что опасность миновала, она твердо знала, что отец доживает последние дни. Через две недели отец умер во сне от пролечья сердца, как было указано в первых снах за несколько лет до тяжкого дня.